Глава 9. Инициатива наказуема. Значит, говорите о крепости на входе в канал толку мало. Ты уверен в этом, Хасан? Нет, досточки мой Кемаль-Паша. Я случайно подслушал разговор двух наемников, но не уверен, что все ими сказанное соответствует действительности. Вполне могли где-то сгустить краски, а что-то может быть досужими сплетнями, основанными на чьем-то личном мнении. Так что не уверен. Адмирал сидел за столом в своей каюте и рассматривал рисунки кораблей Черной Бороды, искусно сделанные Даутом. Удалось как следует их рассмотреть с близкого расстояния. Разведчики доложили ему все, что удалось узнать в этой вылазке, а также высказали свое мнение о происходящем. Кемаль-Паша очень заинтересовался полученными сведениями, оказавшимися весьма неожиданными. Подробно расспросив Ивана о кораблях противника, он снова вернулся к вопросу о крепости Саиф-Аль-Наби. Не думаю, что геуры-наемники обсуждали между собой заведомую ложь. Может, где-то и приукрасили, но в целом эта информация должна быть верной. Вот он, ключик к Тунису. Возьмем Саиф-Аль-Набей, возьмем и Тунис. Если войдем в Тунисское озеро, то против наших пушек стены Туниса долго не продержатся. Вопрос, как это сделать? Иван помалкивал, так как понимал, что вопрос чисто риторический, и от его мнения ничего не зависит. И уже думал, чем заняться в ближайшее время. Хирнон Гич быстро вернулся в Биджаю, доставив разведчиков на борт флагмана, а ее сменила Шахин, продолжив наблюдение за Тунисом. Никаких активных действий пока не предвиделось. Корабли еще не закончили устранение повреждений после боя с австрийской эскадрой, и что делать дальше, Кемаль-Паша, похоже, и сам не знал. А поскольку флот стоит в Биджае и никуда не собирается, можно и отдохнуть, в том числе и на берегу. Если только адмиралу какая-нибудь очередная дурь в голову не взбредет, и он опять их погонит туда, куда Макар телят не гонял. Ведь ему надо перед султаном отчитываться, а сейчас, кроме проигранного боя в туниском заливе, похвалиться нечем. Адмирал погрузился в раздумья, в каюте стояла тишина, и тут черт дернул за язык Давута. «Досточтимый Кемальпаша, но мы можем попытаться, если не взять крепость, то хотя бы сделать ее небоеспособной на какое-то время, заклепав пушки». А если орудия крепости не смогут стрелять, то наши корабли беспрепятственно войдут в Тунисское озеро и начнут бомбардировку Туниса. Флот испанского короля Карла V уже сделал это однажды более сотни лет назад и взял Тунис. Даже великий Барбаросса II не смог ему помешать. Знаю, Давуд, но тогда крепости Саиф-Аль-Наби еще не было, и испанцы фактически беспрепятственно вошли в Тунисское озеро под самые стены Туниса. Тем более у испанцев было большое преимущество в артиллерии. В принципе, стены Туниса за сотню с лишним лет прочнее не стали. Если войдем в озеро, то Алибею конец. Против наших тяжелых орудий старые стены не выстоят. А на суше его грабь-армия не будет воевать против сильного противника и сразу же разбежится, едва станет жарко. Не в первый раз. Барбароса тогда не смог удержать Тунис в том числе и из-за этого. Его личная храбрость и храбрость немногих преданных ему людей не могли переломить ситуацию в целом. Местное воинство в подавляющем большинстве — обычные разбойники, которым наплевать и на своего повелителя, и на свою страну. Они воюют только ради добычи, когда им это выгодно. Но как ты хочешь захватить крепость, давут. Ведь какой-никакой, но гарнизон там есть. Да и офицеры и наемников Геуров пытаются службу наладить. Так просто внутрь крепости никого не пустят а устраивать штурм нельзя. Многих людей положим, и можем ничего не добиться. Пока не знаю, надо понаблюдать за входом в крепость. Как часто доставляют туда провизию, каков порядок пропуска на территорию крепости, сколько человек обычно приходит и кто именно приходит. Либо солдаты городского гарнизона, либо обычные крестьяне привозят все снабжение. Понимая, что захватить крепость малыми силами нереально, а большие мы не сможем высадить на берег незамеченными. Поэтому нужна какая-то хитрость, Проникнуть в крепость ночью, тихо убрать часовых, быстро заклепать все пушки и уйти. Уйти по-тихому вряд ли удастся, но на нашей стороне будут ночь и внезапность. Можно просто спуститься со стен крепости по веревкам, а в темноте нас никто не поймает. Тем более, кавалерии поблизости там не будет. А наш флот должен быть на готове, чтобы с рассветом сразу же войти в канал и пройти мимо крепости к Тунису. Хм, заманчиво. Хасан, а ты что скажешь? «Увы, в этом я не советник», — досточнимый Кималь Паша. «Я ведь моряк, и взятие крепостей с суши не мое. Но если Давуд говорит, что так можно сделать, то надо попытаться. Однако не раньше, чем корабли «Черной Бороды» покинут Тунис и уйдут достаточно далеко. Встречаться с ними опять ни в коем случае нельзя. Вот это я уже как моряк говорю. Мы не выдержим боя с ними, если «Черная Борода» поставит перед собой цель уничтожить нас, а не всего лишь прорваться из Туниса и уйти». А без артиллерии, черной бороды, оборона Туниса с моря стоит немногого, если действительно удастся заклепать все пушки в саиф аль как предлагает Давуд. Вот и я о том же. Идите, подумайте, как это можно сделать. Как надумаете что-то реально выполнимое, так придете. Посоветуйтесь с Сарауфом, он в этих делах хорошо разбирается. Просто так на авось я вас посылать не собираюсь. Выйдя из адмиральской каюты, Иван недовольно высказал Давуту все, что он думает о его предложении. Сам он, если бы действовал сейчас вместе с казаками, предложил бы то же самое и без труда проник в крепость, обеспечив затем доступ остальным. Но сейчас требовалось не выходить из образа контрабандиста, и судьбы оказавшегося на военной службе и не испытывающего никакого желания лезть чертя голову туда, где он ничего не понимает и чего, по идее, знать не должен. Да вот же принялся его горячо убеждать, что задача им вполне по силам, Надо лишь хорошо подготовиться и согласовать все по времени. Им надо незаметно проникнуть в крепость и начать действовать после полуночи, когда до рассвета останется часа три, не больше. Быстро убрать часовых, быстро заклепать все пушки и быстро уйти, спустившись со стен. Возле берега их будут ждать лодки. А едва рассветет, эскадра должна подойти ко входу в канал, ведущий в Тунисское озеро, и быстро пройти мимо крепости. За такое короткое время гарнизон Саиф-Аль-Наби ничего не сможет предпринять, чтобы восстановить боеспособность своей артиллерии. Если вообще сможет. А когда тяжелые ядра и бомбы линейных кораблей Кемаля-Паши обрушатся на стены Туниса, то разговор пойдет уже совсем на другом языке. А после взятия Туниса крепость Саиф-Аль-Наби, оказавшись блокированной с моря и суши, долго не протянет. Иван с этим не спорил, но поставил в тупик не в меру инициативного янычара своими вопросами. Давуд, Я это прекрасно понимаю. И согласен, что если удастся заклепать все пушки крепости, подгадав этот момент к приходу нашего флота, то мы без особых возможностей возьмем Тунис. Но ответь мне, как ты собираешься высадиться на берег неподалеку от крепости, чтобы тебя не заметили? Как ты собираешься незамеченным проникнуть внутрь крепости? Как ты собираешься оставаться там незамеченным до самого момента, когда придет время действовать? Как ты собираешься убрать всех часовых, чтобы никто из них не успел поднять тревогу? И как ты собираешься по-тихому заклепать все пушки? Не забывай, что дело будет ночью, когда каждый шорох подозрителен. А здесь придется довольно долго и громко стучать молотком, загоняя ерш в запальное отверстие каждой пушки. Неужели ты думаешь, что никто не проснется и не поинтересуется, кому это делать нечего, что он ночью молотком стучит? И напоследок. Почему ты так уверен, что в момент рассвета, когда ты собираешься проходить мимо крепости, будет благоприятный ветер? Не забывай, что придется идти по довольно узкому каналу, и лавировка там невозможна. Требуется либо идти с благоприятным ветром, либо на буксире у грибных судов. Так там и делают, если надо завести в порт крупные корабли вроде фрегатов черной бороды. Это местная мелочь с латинскими парусами и веслами чувствует там себя свободно. А вот большому кораблю с прямым парусным вооружением маневрировать в канале очень трудно, если ветер неблагоприятный. Об этом ты подумал перед тем, как адмиралу свою идею предлагать? Хм, нет. Вот и думай. Как незаметно высадиться на берег и как потом незамеченными уйти обратно в море, я тебе подскажу. Это как раз моя специальность. Но вот по поводу проведения диверсии в крепости, думай, меня этому не учили. Оставив Янычара в раздумьях о последствиях своей не вовремя проявленной инициативы, Иван, по возвращению на Кирлангич, занялся приведением в порядок своего штурманского хозяйства. Навигаторы из обоих помощников французов оказались никакие. Об этом в сердцах высказался капитан Мурат, поэтому очень обрадовался возвращению Ивана. И вот теперь, обложившись картами и лоциями, Иван изображал бурную деятельность, чтобы было поменьше желающих привлечь его к разработке авантюры, по захвату крепости Саиф-аль-Наби. Но оказалось, что он недооценил Давута, и вскоре вынужден был признать, что молодой янычарский офицер способен мыслить нестандартно. Поэтому придется ему помогать, иначе отказ будет выглядеть как явный саботаж. Причем помогать всерьез. Взвесив все за и против, Иван решил рискнуть. Уж очень заманчивые перспективы вырисовываются. А если Давут станет что-то подозревать и копать под него, увы, на все воля Аллаха. Другой вопрос, согласится ли адмирал на эту авантюру, ибо иначе, чем авантюрой то, что они задумали, не назвать. Да и тринидадцы что-то не появляются, хотя говорили, что наведут порядок в Биджае. Видно, отслеживают ситуацию и уже знают обои в Туниском заливе, а также о том, что эскадра Кемаля Паши стоит в Биджае и загнала здесь под лавку всех любителей пограбить. Возможно, решили пока не вмешиваться и посмотреть, что будет дальше. Ну и ладно а пока можно и отдохнуть, изображая старательное несение службы. Однако надеждам Ивана на более-менее продолжительный отдых после возвращения из Туниса не суждено было сбыться. Через пять дней в Беджаю пришла быстроходная Шебека Ая со срочным сообщением из Истанбула. Австрийские войска начали военные действия. Император Леопольд I не стал более ждать, решив воспользоваться благоприятной обстановкой, чтобы раз и навсегда решить вопрос со своим проблемным соседом. Вызов к адмиралу не стал неожиданностью, и Иван и Давуд понимали, что в Истанбуле сейчас потребуют конкретных действий, направленных на достижение победы. То, что это гораздо проще приказать, чем сделать, султана и его ближайшее окружение не волнует. На борту перваз Бахри чувствовалось напряжение. Все уже знали плохие новости. Корабль совсем недавно привели в порядок после боя, едва не ставшего для него последним. И что будет дальше, никто не знает. С таким противником османский флот еще не сталкивался. Адмирал пока что проводил военный совет с капитанами кораблей, поэтому разведчикам пришлось подождать. Наконец, когда совет закончился, командующий принял обоих. По внешнему виду Кималя Паши было ясно, что он очень недоволен. Скорее всего, в Истанбуле требуют преподнести повелителю правоверных скорую и блистательную победу на море, ничуть не считаясь реальностью. Так оно и оказалось. Адмирал устало глянул на вошедших и, ответив на приветствие, махнул рукой, предлагая сесть. С писивым чванством, свойственным многим османским вельможам по отношению к своим подчиненным, кемаль паша не страдал. Садитесь, уже все знаете. Только то, что австрийцы напали на нас, досточтимый кемаль Паша. Напали. И дела у нас идут не очень хорошо. Во всяком случае, так было, когда Ая выходила из Истанбула с донесением. Что произошло после этого, лишь Аллах ведает. Но это не все. Венеция ведет себя так, что может вмешаться в эту войну на стороне Вены. А может быть, уже вмешалась. Что скажете? Это плохо. У Венеции сильный флот. А если еще и Генуя вмешается, то будет еще хуже. Генуя, насколько мне известно, не хочет влезать в эту авантюру. Франция тоже. Во всяком случае, не собирается выступать открыто, хотя пакостить из-за угла может. Как здесь, в Магрибе. Король Солнца и не прочь был бы разобраться со своим извечным противником из дома Габсбургов, Но сейчас Франция не готова к большой войне, поэтому постарается решать свои австрийские проблемы нашими руками. Про Испанию и речи нет. Она все делает по указке тринидадцев. Вот как сами тринидадцы отнесутся к этому, пока не ясно. На Алжир они свою загребущую лапу уже наложили. Разрешите высказать свое мнение, досточтимый Кемаль-Паша. Говори, Хасан, я вас для этого и вызвал. По крайней мере, вы двое говорите гораздо более разумные вещи, чем некоторые. Мы можем попытаться сделать тринедатцев и испанцев, если не своими союзниками, то хотя бы добиться их нейтралитета в этой войне. Захват тринедатцами Алжира – реакция на непрекращающиеся действия алжирских пиратов, очень мешающих их морской торговле. То же самое касается Туниса и Триполитании. Мы, как это ни прискорбно осознавать, не можем должным образом контролировать наше владение на территории Магриба. Если бы нам удалось полностью искоренить пиратство в этих краях, то у датцев не было бы веской причины захватывать Тунис и Триполитанию. Во всяком случае, в ближайшем будущем. Ведь это дело очень хлопотное и затратное. Придется постоянно держать здесь большое количество войск, чтобы пресечь любые попытки бунта со стороны местных беев, привыкших жить разбоем. Небольшие гарнизоны не справятся с такой задачей. Ты прав, Хасан. Но как ты предлагаешь этого добиться? Для начала нам надо как можно скорее взять Тунис. Причем взять очень эффектно, одним ударом и очень быстро, не тратя время на длительную осаду. Это заставит тринедатцев считаться с нами и поверить в то, что мы можем контролировать ситуацию в Магрибе, если захотим. После взятия Туниса сразу же связаться с тринедатцами в Алжире и предложить им совместные действия против магрибских пиратов. Не думаю, что они откажутся. Причем навести порядок не только в Триполитании и в Египте, но и в Марокко. Тамошний народец тоже большой любитель пограбить. Пока на этом остановимся. Дальнейшие планы можно разрабатывать только после взятия Туниса и переговоров с тринедатцами. Ибо если мы облажаемся в Тунисе, тринедатцы с нами даже разговаривать не станут. Они сами придут в Тунис и вышвырнут оттуда Алибея с его прихлебателями, точно так же, как вышвырнули Ахмеда бен Али из Алжира. Нам же в лучшем случае предложат не путаться под ногами. И мы ничего не сможем сделать. А после Туниса последует черед Триполитании и Египта. Как бы они еще и на Левант не позарились. Вот поэтому нам сейчас и нужен этот локальный успех – взятие Туниса. Тогда у нас будет хоть какой-то козырь на переговорах с тринедатцами. Конечно, заключение подобных договоров – это не наш уровень, но мы вполне можем отправить послов к тринедатцам в Алжир и постараться договориться о том, чтобы хотя бы не мешать друг другу и не допустить случайного столкновения с ними. Это в наших общих интересах. А если мы обезопасим наш тыл в Магрибе, то можно будет бросить все силы на борьбу с австрияками. — Логично, и я с этим согласен. Но как вы предлагаете брать Тунис, а конкретно крепость Саифальнаби? наби Придумали что-нибудь? — Придумали, досточтимый Кемаль-Паша. Шумит прибой, разбиваясь о прибрежные камни. Небо как назло чистое, и лунный свет заливает все окружающее пространство, из-за чего гребни волн кажутся покрыты серебром. Лунная дорожка уходит к самому горизонту, оставляя яркий след на воде. Но берег туниского залива покрыт мраком. Ни одного огонька. Создается впечатление полной безлюдности. Две большие рыбацкие лодки по черными парусами бесшумно скользят по воде, держась неподалеку от берега и оставаясь совершенно незаметными на его темном фоне. Во всяком случае, для тех, кто может сейчас наблюдать за морем со стен крепости Саиф-Аль-Наби. Иван, находящийся в головной лодке, Внимательно вглядывается в ночную тьму, снова войдя в состояние Хара. Но берег пустынен, там никого нет. До самой крепости высокие стены, которые уже хорошо видны на фоне ясного звездного неба. Однако в самой крепости часовые должны быть. Пусть они несут службу ни шатка, ни валка, но тревогу обязательно поднимут, если увидят что-то подозрительное. А возле причала поблизости от крепости дежурят четыре галеры. Готовы перехватить того, кто посмеет сунуться в канал ночью, не зная о перегораживающей его цепи. Но причал с галерами находится в самом канале, и этот участок побережья оттуда не просматривается. Высадка на берег будет произведена с северной стороны крепости, поэтому вахтенные на палубах галер, даже если и несут службу, как положено, ничего не заметят. Накануне пришло сообщение от Шахин, ведущей наблюдения. Эскадра Черной Бороды покинула Тунис. В порту осталась одна местная мелочь, не представляющая никакой опасности для линейных кораблей и фрегатов. Пора действовать, поскольку время поджимает. Видя, что отвертеться не удастся и что действовать придется в крайне сложных условиях, поскольку узнал много интересного о крепости саиф аль из памяти Фаруха, Иван поставил категорическое условие. Он сам первым проникает в крепость и снимает всех часовых. После этого подаст сигнал, и по заброшенной на стене веревке взбираются остальные. Тихо выводят из строя пушки и уходят обратным порядком. Времени это займет достаточно много, поскольку шуметь нельзя, а надо вывести из строя более чем полсотни пушек. Артиллерию сейчас усилили еще больше, чем было в их предыдущий приход. И все это время сохраняется опасность обнаружения диверсантов солдатами гарнизона. Давуд предложил забраться на крепостную стену с помощью четырехлапой металлической кошки по привязанной к ней веревке. Саму кошку забросить на стену с помощью арбалета чтобы не поднять при этом шума, как следует обмотать кошку тряпками. После чего подняться всей группе, и только после этого напасть на часовых, распределив цели. Иван же раскритиковал этот план как трудновыполнимый и зависящий от многих случайностей. Против самого способа проникновения в крепость он не возражал, но потребовал внести определенные коррективы. Он войдет первым, причем войдет один. И только после его сигнала поднимутся все остальные. Давуд посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Хасан, тебе точно по башке в харчевне не дали? Ты хоть понимаешь, что говоришь?» «Прекрасно понимаю. Не хотел говорить, да ситуация вынуждает. Да вот, ты сможешь незаметно подобраться к часовому и убить его без шума, только с гарантией?» «Так, чтобы он не только тревогу поднять не успел, но даже ничего не звякнуло?» «Ну, так, чтобы с гарантией? Пожалуй, что нет. Такое никто гарантировать не может. А я могу. Дай мне слово, что не будешь никому говорить о том, что сейчас узнаешь». И тогда я помогу тебе. Чем больше тебя узнаю, Хасан, тем больше убеждаюсь, что ничего толком о тебе не знаю. Хорошо, даю слово. Тогда слушай. Я ведь не только моряк-контрабандист и хороший навигатор. Я владею еще и кое-какими секретами из арсенала наемных убийц. Не спрашивай откуда. И не проси научить этому искусству. Держись вообще от этого подальше. Поверь, тебе же лучше будет. Если потребуется моя помощь в каком-то щекотливом деле, то только скажи... И я всегда помогу. Но буду работать один. И не спрашивай, как я это делаю. Ну, Хасан, подозревал, что ты непрост, но такое. Тебе ведь всего 15 лет. Когда ты успел этому научиться? Много лишних вопросов, давут. Давай договоримся так. Либо ты безоговорочно выполняешь все мои распоряжения, какими бы нелепыми и безумными они тебе ни казались, и тогда я обеспечу всей нашей группе безопасный доступ к крепости После этого можете спокойно заниматься пушками, а я буду следить за обстановкой и вовремя приму меры, если кого-то принесет нелегкое. Либо считай, что я пошутил, и забудем об этом разговоре. Но в крепость я в этом случае не полезу, и останусь сторожить лодку, ожидая вашего возвращения. Ибо не верю, что вам удастся все сделать тихо и не переполошить гарнизон. Что с меня взять? Я не военный человек, не имею военной подготовки, как у тебя или у твоих Янчар. Поэтому ждать каких-то подвигов в плане проведения диверсии во вражеской крепости от меня глупо. Тем более я моряк, которому всего 15 лет, и ничего не понимаю в войне на суше. Доставить вас незаметно на берег, а потом тихо забрать и уйти — это мое. А вот все остальное по твоей военной части. Только так, решать тебе, давут. Ты командир. Удивил Хасан. Не ожидал. Но ты действительно можешь гарантировать, что сделаешь все тихо? Могу. Хочешь поклянусь на Коране? «Не нужно клятв. Я тебе верю. После всего, что увидел...» «Только один вопрос. То, что ты переоделся девушкой в Тунисе, это тоже один из твоих секретов?» «Мне бы такое и в голову не пришло». «Не буду отрицать очевидное. Маскировка – один из способов подобраться к цели как можно ближе, не привлекая внимания. На этом давай прекратим вопросы. Ты согласен с моим планом?» «Согласен. Говори, что надо делать». Крепость приближается, но тихо крадущиеся лодки по-прежнему остаются незаметными на фоне темного берега для тех, кто сейчас может наблюдать с крепостной стены. Остается около полумили. На берегу по-прежнему никого. Либо Алибей настолько уверовал в свое незыблемое положение, что не озаботился охраной побережья хотя бы конными патрулями, либо, что скорее всего, местное воинство просто наплевало на полученный приказ и сейчас дрыхнет где-нибудь в укромном месте, пока не расцветет. А потом можно со спокойной совестью вернуться в город и доложить, что в ходе патрулирования ничего подозрительного не обнаружили. Но никто за это на них не в претензии. Чем меньше шума, тем лучше. ну вот и удобное место для высадки. Участок берега ровный, без подводных камней, причем его закрывает от крепости небольшой мыс. Паруса убраны, и последние метры проходят на веслах. Шумит прибой, накатываясь на берег. Толчок и киль с шорохом скользит по песку. Янычары быстро покидают лодки и сосредотачиваются у большого валуна неподалеку, внимательно наблюдая по сторонам. Но вокруг все спокойно. Каждый знает, что ему делать. Давуд, убедившись, что вся в сборе, дает команду выдвигаться к цели. Оставив вместе высадки двух человек охранять лодки, отряд диверсантов растворяется в ночи. Иван внимательно осматривал возвышающиеся перед ним стены Саиф-аль-Наби, и вспоминал все, что узнал о крепости из памяти Фаруха, который бывал здесь не раз, и хорошо знал расположение всех помещений и существующие здесь порядки. Часовые на западной стене обычно несут службу спустя рукава, а могут вообще дрыхнуть, поскольку с этой стороны не ожидается ничего опасного. От крепости по узкой дамбе, рассекающей Тунисское озеро на две части, идет дорога до самого Туниса. Поэтому, чтобы атаковать саиф без Запада, надо сначала взять Тунис. Большая часть артиллерии направлена в сторону моря и канала. Причем все крупнокалиберные пушки стоят именно там. Тыловая западная стена имеет пушки калибром поменьше, предназначенные для отражения атаки с суши, а не для обстрела крупных кораблей с тяжелой артиллерией. Но от этого они не становятся менее опасны. Стены сложены из камня и довольно высокие. Все пространство вокруг хорошо простреливается. В крепость ведут одни единственные ворота в западной стене, которой фактически и упирается дорога, идущая через дамбу. На ночь ворота запирают и до утра никого не пускают. Иными словами, Саиф Альнаби крепкий орешек, стоящий в очень удобном месте, и взять ее очень непросто. Отряд Янычар притаился за камнями и ждал команды. Давуд вопросительно глянул на Ивана. Место открытое, и ворота близко. Ты уверен, что часовые нас не заметят? Уверен. Ночью на фоне темной земли мы совершенно незаметны для тех, кто стоит на стенах. Высота довольно большая. А часовые у ворот сюда просто не смотрят, у них сектор обзора очень ограничен. Днем они бы нас еще могли заметить, если очень постарались, но ночью – нет. Поэтому действуем, как договаривались. Я пошел, а вы ждите сигнала. Не вздумайте лезть раньше, чтобы мне помочь. Только помешаете. Иван осторожно направился к крепостной стене, оставив Давута и всех остальных янычар в тревожном ожидании. Происходящее не укладывалось у них в голове. 15-летний мальчишка Хасан, не прослуживший до этого в армии ни одного дня, взялся убрать всех часовых и обеспечить им спокойный доступ в крепость? Это ограничило в их понимании с помешательством как самого Хасана, так и пославшего его на верную смерть Давута. Но таков приказ командира, а приказы не обсуждают. Давуд хоть кое-что уже знал, но и его тоже грызли сомнения. Слова словами, а вот как все пойдет на деле. Несколько успокаивало лишь то, что двигался Иван действительно как опытный разведчик, совершенно бесшумно, используя естественные укрытия и внимательно изучая окружающую обстановку до того, как начать двигаться до следующей намеченной точки. В этом деле у Давуда был богатый опыт, поэтому он сразу же оценил подготовку юного контрабандиста, оказавшегося на поверку еще и наемным убийцей. Неисповедимы пути Аллаха. Удалившись на безопасное расстояние от своих, чтобы они не заметили его исчезновения, Иван снова применил отвод глаз и вошел в состояние Хара. Чувствуется присутствие людей на стене, но чуть в стороне. Скорее всего, прикорнули в укромном месте. Хорошо, что собак нет, а то бы пришлось еще и с ними возиться. Подойдя к стене, он сначала оценил качество кладки. Нет, сделано на совесть. Подняться бесшумно по стене не получится. Поэтому остается действовать, как и планировали. Сняв с плеча арбалет, приладил на него кошку. Натяжение дуги арбалета заранее подобрали так, чтобы кошка не взлетала слишком высоко, а всего лишь перелетела через стену. Подходящее место для тренировки на берегу в Биджае нашлось. Иван еще раз осмотрел окружающее пространство. Именно в этом месте на стене никого нет. Кто-то находится в шагах в двадцати и, скорее всего, дремлет. Что поделаешь, дисциплина здесь еще та». Тихо щелкнула тетива арбалета, и кошка взвелась в воздух, увлекая за собой прочную веревку. Мгновение, и она перелетела парапет крепостной стены. Иван прислушался. Тихо. Никто ничего не заметил. Потянув веревку, убедился, что кошка прочно за что-то зацепилась. «Теперь вперед. Нельзя терять время». Нужно успеть все сделать до смены часовых и уйти. Арбалет пришлось оставить внизу, сейчас он будет только мешать. При себе ничего лишнего. Из оружия только кинжал, нож за сапожник и старая добрая нагайка. Но хорошему лазутчику, устраивающему пакости врагу в его логове, больше и не надо. Оказавшись на стене, Иван осмотрелся. Он уже находился под отводом глаз, поэтому не боялся обнаружения. Наверху завывал ветер, хорошо маскирующий посторонние звуки. Но вот какой-нибудь полуночник из начальства, которому не спится, появиться может, причем в самый неподходящий момент, и сильно осложнит дело, взбудоражив всех часовых, особенно если заметит, что кое-кто из них дрыхнет на посту, наплевав на все. Как вот это чудо, неподалеку, устроившееся довольно удобно возле пушки. Вот с тебя, разгильдя, и начнем. Нельзя спать на посту. Иногда это оказывается очень вредно для здоровья. Убивать сразу этого злостного нарушителя воинской дисциплины Иван не стал. Надо сначала узнать как можно больше. А раб, разбуженный самым беспардонным образом, не успел что-либо сделать, сразу же попав под влияние чар-характерника. Иван действовал предельно жестко, буквально сминая волю противника и проникая в его душу. Вскоре он знал все о системе охраны и очень многое о крепости вообще. Поэтому со спокойной совестью отправил любителя спать на посту навстречу с Аллахом а, скорее всего, с иблисом, и, вытерев кинжала его одежду, отправился дальше, обходя крепостные стены по периметру. В смене было восемь часовых, и, что его очень удивило, не спали всего трое из новобранцев. Ветераны же предпочли крепкий и здоровый сон, велев молодым бдить в оба и разбудить в случае чего. Поскольку отвлекаться на получение свежей информации более не требовалось, Иван быстро покончил со всеми и внимательно осмотрел сверху двор крепости. Возле ворот находятся двое, причем не спят, хотя и развалились на лавочке, болтая о чем-то. Но им не видно, что творится на стенах. Если нет ничего подозрительного, то они тревогу не поднимут. У них свой пост, который нельзя покидать. Ладно, живите, правоверные. Считайте, что сегодня вам очень повезло. Вернувшись к тому месту, где поднялся на стену, Иван еще раз проверил окружающую обстановку и, только убедившись, что все спокойно, подал условный сигнал, забравшись на парапет. В этом случае его хорошо было видно снизу на фоне ясного звездного неба. Именно поэтому отказались от всякого рода световых сигналов фонарем или факелом. Огонь на стене ночью далеко виден и может привлечь внимание. Первым на стену поднялся Давуд, едва не столкнувшись лицом к лицу с Иваном, который сразу предупредил. «Тихо, на стене все чисто, но во дворе возле ворот двое». Сюда они не сунутся, но если что-то заподозрят, то могут поднять остальных. Ну, Хасан, до последнего момента сомневался. Мы начинаем, а ты гляди по сторонам. Разведчики быстро один за другим оказались на стене и сразу же распределились вдоль батареи пушек. Не теряя времени, стали устанавливать на стволы хитрые приспособления, разработанные Давутом и спешным порядком изготовленные умелым кузнецом в Биджае, которому хорошо заплатили, но не стали посвящать в подробности. Устройство представляло собой захват, надевающийся на ствол пушки и ворот, с помощью которого можно было вогнать ёрш, специальную металлическую пробку в запальное отверстие, приведя пушку в небоеспособное состояние. Конечно, времени это занимало несколько больше, чем простое махание молотком, но позволяло заклепать орудие практически бесшумно, что в данном случае и требовалось. Еще одной новинкой в этом деле, предложенной Давутом, было то, что ёрш в каждую пушку забивался не один, а два ради чего другим кузнецом были изготовлены специальные ерши новой конструкции. Они вводились в запальное отверстие один за другим, и благодаря особой форме второй ерш, по мере вхождения в ствол, все больше расклинивал первый, который заклепывал орудие намертво. Янычары из отряда Давута, ознакомленные с новинками, оценили идею, И сразу же опробовали на сильно поврежденных в бою пушках, не подлежащих восстановлению и любезно выделенных адмиралом для такого издевательства. Результат превзошел все ожидания. Теперь осталось довести идею до практического применения. Чем новоявленные морские пехотинцы и занялись, разбившись на пары, каждая из которых занималась одной пушкой, начав с самых крупных, направленных в сторону моря. Выполнив задуманное, переходили к следующей пушке. Все проходило быстро, без суеты и в полной тишине. Иван в этом участие не принимал, сосредоточившись на наблюдении за окружающей обстановкой. Но все было тихо. Гарнизон спал, а часовые возле ворот сюда не заглядывали. Когда работа близилась к завершению, осталось всего четыре пушки на тыловой, западной стене, Иван уловил какое-то возмущение внизу. Вскоре его подозрения подтвердились. Кто-то поднимался на стены. Но для смены часовых еще рано, да и человек всего один. Скорее всего, начальство не спится. Вот и решила проверить, как служивые относятся к своим обязанностям. Предупредив остальных и велев спрятаться за пушками и ни в коем случае не высовываться, Иван тоже нырнул за пушку, чтобы скрыть от всех свое исчезновение. Деваться было некуда, приходилось рисковать. Вот послышались тихие шаги, и на лестнице показался человек в европейской одежде. Все ясно, начальство пожаловало. Из памяти часового Иван знал, что это заместитель коменданта, Француз Луи Буржа из «Наемников». Личность очень въедливая и старающаяся поддерживать дисциплину всеми доступными способами. И поскольку крадется, стараясь соблюдать тишину, очевидно хочет поймать свое воинство на месте преступления. Увы, иногда лучше этого не делать, ибо может плохо кончиться. Едва месье Буржа поднялся на стену и стал крутить головой, не увидев часовых, Иван тут же стал внушать ему желание не шуметь, а поймать негодяев с поличным. А утром, после доклада коменданту о случившемся, устроить показательную порку виновников в назидание всем остальным. Чем месье Буржай занялся, осторожно направившись к угловой башне, надеясь поймать там злостного нарушителя дисциплины? Группа разведчиков осталась в другой стороне, поэтому обнаружить их француз пока что не мог. Нужно было, чтобы ретивый служака отошел подальше от лестницы и исчез из поля зрения часовых уворот. Еще несколько шагов, и тянуть дальше Иван не стал. Он следовал за буржа, скрытый отводом глаз. Едва они оказались в непросматриваемой зоне, парализовал волю наемника и ударил кинжалом. После чего он не дал ему упасть, а подхватив тело, осторожно уложил его тут же на месте. Убрав отвод глаз, медленно встал над телом, появляясь таким образом перед разведчиками. Чудес должно быть в меру, а то появится много глупых вопросов. Внимательно прислушался, но больше ничего опасного не обнаружил. Часовые внизу ничего не заметили, но также он понял, что это видели некоторые из разведчиков, чьи эмоции сейчас били через край, и он легко ощущал их. Неудивительно, никто не ожидал такого результата, но они были довольно далеко и не смогли ничего толком рассмотреть в темноте, кроме Давута, оказавшегося ближе всех. И несмотря на запрет, внимательно наблюдавшего за происходящим, воспользовавшись своей удобной позицией за пушкой, До Ивана донесся его шепот, который невозможно было бы услышать, если бы он не находился в состоянии Хара. «О, Аллах, всемилостивейший и милосердный! Так ты демон, демон в обличии мальчишки!» Иван усмехнулся. «Давуд сам подсказал решение проблемы. Надо что-то с ним решать. Слишком этот молодой да ранний янычарский офицер умный и наблюдательный, а потому опасен. Он считает Хасана демоном. Пусть считает, но только если будет молчать. В противном случае Намереваясь закрыть вопрос раз и навсегда, Иван подошел к Давуту и отозвал его в сторонку, чтобы не слышали остальные. «Давуд, надо срочно заканчивать и уходить. Скоро этого человека хватится. И еще, зачем ты нарушил мой запрет? Ты видел то, что тебе видеть не положено. Ты все понял?» «Да». «И ты согласен, что должен молчать об этом до конца своей жизни, если хочешь, чтобы твоя жизнь была долгой и счастливой?» «Да». «Я надеюсь на твердость твоего слова, Давут. Поверь, я хорошо к тебе отношусь и не хочу причинять тебе вред. Точно так же не хочу причинять вред твоим людям. Я буду помогать тебе дальше, но не задавай глупых вопросов. И постарайся оградить меня от вопросов остальных. Пусть не суют нос туда, куда не положено. И еще, не пытайся меня обмануть, ведь я все равно узнаю. Я понимаю, как к вам следует обращаться, беофенди. Хасан, не надо других имен и не выходи из рамок наших прежних отношений, даже когда мы одни. А то кто-то обязательно заметит и что-то заподозрит. Оно тебе надо? Мне не надо. Понял, Хасан. Ты уж извини, что я не удержался. Ладно, забудем. Но повторяю еще раз, молчи об этом. Другие ничего не поняли, вот и пусть остаются в невидении. Для их же блага. Оставшиеся пушки заклепали быстро, и Давуд, проверив все еще раз, дал команду уходить. Иван по-прежнему следил за обстановкой, но ловил на себе множество удивленных взглядов. Для опытных вояк, какими являлись янычары, было удивительно, что успехом своего дела они обязаны пятнадцатилетнему юнцу далеко не богатырской стати. Но с вопросами никто не лез, сейчас не до них. Когда последний из разведчиков исчез за стеной, спускаясь вниз, и остались лишь двое, Иван и Давуд, Иван в очередной раз удивил своего друга. «Сейчас спускайся, и я цеплю кошку». Арбалет не забудьте. Как спустишься вниз, сразу же уходите к лодкам. Я вас догоню. А как же ты, Хасан? У меня есть длинная веревка. Пропущу через кольцо в стене и по двойной веревке спущусь вниз. А потом выдерну ее через кольцо обратно. Не нужно оставлять здесь лишних улик. Пусть поломают голову, как мы в крепость попали. Давуд, не теряй время. Нам надо уйти в море до того, как здесь шум начнется. Когда Давуд оказался за стеной и скрылся в темноте. Иван подождал сигнала и отцепил кошку, сбросив ее вниз. Если бы не необходимость срочно уходить, то он бы обязательно прошелся по крепости, заглянув к коменданту и поговорив с ним по душам. Но времени нет. Поэтому, прислушавшись еще раз и не обнаружив ничего подозрительного, снял намотанную вокруг пояса веревку, пропустил ее через кольцо и сбросил вниз, после чего начал осторожно спускаться. Вскоре под ногами была твердая земля а верх крепостной стены из этого места казался упиравшимся в ясное звездное небо. Вокруг по-прежнему стояла тишина, нарушаемая лишь мерным рокотом прибоя. Разведчики уже ушли к месту высадки, и надо было поспешать. Операция по обезвлеживанию артиллерии крепости Саиф-Аль-Наби увенчалась полным успехом. Инициатива, хоть и оказалась наказуема, но себя оправдала. Больше от разведчиков ничего не зависело. Следующий ход по возвращению Туниса под власть повелителя правоверных должен был сделать адмирал Кемаль-Паша.